51. Нина позвонила родителям уже по дороге из машины. «Привет, мам. Как ваши дела? Какие планы на сегодня? Будете дома, никуда не собираетесь? Я заеду к вам ненадолго». «Ну, как-то не предупредила, прости. Да я заранее не планировала. Проснулась сегодня, поняла, что соскучилась. Вот и звоню. А вы что, не рады, что ли? Или у вас все таки есть планы на сегодня? Пообедали уже? Так это я отлично. Я тоже дома поела и не голодная совсем». «Нет, ну на какой еще диете?» «Нет, мама, конечно же, нет. Я буду минут через сорок. Попьём чаю, поболтаем». Родители жили в небольшом коттеджном поселке, расположенном всего в пяти километрах от города. Место там было довольно живописным. Буквально в ста метрах от забора начинался красивый сосновый лес, а если проехать по дороге буквально километр – озеро – излюбленное место для купания всей молодежи города. Нина притормозила у забора, собираясь выйти и позвонить в дверной замок на калитке, но увидела, что ворота специально для нее оставили открытыми. Нина въехала на участок и оставила машину возле дома под яблоней. Сейчас там можно было парковать без опаски, но осенью с дерева сыпались спелые плоды и легко могли повредить машину. Папа давно планировал его спилить, но мама так любила сладкие каштели, что каждый год находилась причиной отложить ликвидацию яблони еще на год. Девушка вышла из машины, щурясь от солнца, и с удовольствием глубоко втянула носом аромат цветущего сада. Она достала из багажника сверток с творожным маковым пирогом, купленным в кондитерской по дороге, и направилась на веранду, предвкушая приятный неспешный день за разговорами и помощью родителям по хозяйству.